Глава 22 На следующий день в двенадцать часов сын поэта сидел в кабинете психолога. «Ваша проблема в том, — говорил ему Артем, — что вы до сих пор подсознательно не верите в то, что ваш отец мертв. Я не псих. Грань между клиентами психолога и психиатра довольно тонкая. Но пока вы у меня, а не в смирительной рубашке, можете считать, что все хорошо». — Слушайте, я прекрасно понимаю, что папа умер, — сказал Григорий. — Все, чего я хочу, это сделать так, чтобы он не был забыт. — Но вы же говорите о поэте, — напомнил Артем. — Все, что он успел написать, останется в этом мире. Все, что не успел, не останется. — Вы серьезно считаете, что ваши жалкие потуги что-то дописать к папиным черновикам помогут сохранить его память? — Жалкие потуги? Раньше вы по-другому говорили. «Раньше я притворялся и врал. Издержки профессии. А сейчас говорю чистую правду. Вы хотите издать новую книгу отца, потому что для вас это будет косвенным доказательством продолжения его жизни. Ваш мозг цепляется за любую, самую маленькую надежду, чтобы доказать себе, что произошла ошибка. И на самом деле ваш папа жив и здоров. Знаете что?» — возмутился Григорий. — Можете шантажировать меня сколько угодно, но если вы меня позвали, чтобы я забыл о своем отце, лучше я в тюрьму сяду. — Без проблем. — Но для начала все-таки вспомним, о ком идет речь. — Вы хорошо знали отца? — Расскажите мне о самом счастливом моменте, связанном с ним. — Просто рассказать? — Да. — Я хочу понять, кем он для вас был. Григорий пожал плечами. — Почему бы и нет? Он подумал и вспомнил свой день рождения, когда ему исполнилось семь лет. Как водится, пригласили детей и друзей именинника. Но папы на празднике не было. Он появился только к вечеру. Как оказалось, он весь день искал модель самолета, чтобы подарить сыну. Он искал именно ту модель, о которой я говорил, рассказывал Григорий. Хотел сделать сюрприз. «Но вы же не видели, как он ходил по магазинам?» — возразил Артем. «Может, ваш папа ходил по своим делам, а модель была заранее куплена?» «Нет, я знаю, он полгорода объездил, чтобы найти», — настаивал Григорий. «Постойте, а это не та модель, которую я разбил у вас в квартире?» «Та самая». «Тогда объясните, почему этот прекрасный подарок стоял не в детской, а в папиной комнате?» Григорий взглянул на психолога с неприязнью. Я обязан отвечать на все ваши бредовые вопросы или можно выборочно? Мне не обязательно. Попробуйте хотя бы самому себе. Вы можете мучить меня сколько хотите. Я буду честно ходить на все ваши дурацкие сеансы, но это ни черта не изменит. Почему же? Потому что вы хотите, чтобы я отказался от собственного отца. Артем тяжело вздохнул. Клиент его просто не слышал. Это был диалог глухих. знаете григорий сказал он честно признаюсь вы для меня трудный клиент ну так откажитесь воскликнул сын поэта в другой ситуации я бы послал вас на хрен признался психолог но мне необходимо лично мне разобраться в вашей проблеме и вам к сожалению придется вылечиться в ответ григорий молча встал и вышел После такого тягомотного общения Артем решил, что заслужил немного удовольствия и отправился в фитнес. Здесь, в душевой, его отыскал Денис. «А, слушай, старик, такое дело», — сказал он нерешительно, — «мы с тобой так нормально и не поговорили после каталашки». Это был, конечно, эвфемизм, следовало сказать, «после того, как вдрызг поссорились и подрались». Я тут думал про то, что ты мне тогда сказал, продолжал Денис. Короче, может, ты прав. В общем, может, я действительно пытаюсь тебя как бы облагодетельствовать, чтобы самому себе правильным пацаном казаться. Сегодня просто вечер откровений, заметил Артём. Ладно, забей. Да нет, серьёзная тема, сказал Денис. Я, в общем, извиниться хотел. Наш мозг часто делает вещи, за которые мы не ответственны, философски заметил Артём. Извиняться надо за осознанные поступки. Ну, тогда мир мир, согласился Артём. Если ты меня простишь. А тебя за что? За то, что ни хрена в этой жизни не ценю, Дэн отвечал психолог. Вот я пытаюсь помогать людям, прямо сейчас хочу вылечить одного симпатичного парня. «Уговариваю его отказаться от собственного отца, а что мне самому надо?» да «Хрен его знает! Наверное, научиться доверять, хотя это звучит как-то тупо!» Денис смотрел на него с подозрением. Спросил, «Это что, опять какая-нибудь хитро вывернутая провокация? Че-то я не припомню, чтобы ты когда-нибудь перед кем-нибудь извинялся!» «У меня просто нет близких», — ответил Артем. «Отец не в счет, сестра далеко. Мотя? Ну, Мотя». «Но ближе тебя все равно никого». И такое признание дорого стоило. И Денис это оценил. Он растроганно обнял друга. Так они и стояли в душевой, обнявшись. Один в дорогом костюме, другой голышом. Зашедший в душевую посетитель, увидев такую картину, поспешил ретироваться. «Набухаемся, может?» – предложил Денис. Артем покачал головой. «Не поможет». «Значит, совсем хреново!» – заключил Денис. Когда Артем поднялся к себе, Матвей расстилал раскладушку. Увидев шефа, предложил. «Может, вам чай сделать?» «Пытаешься замолить грехи?» «А что я такого сделал?» «Слил меня лучшему другу!» – объяснил Артем. «Просто я подумал, что вам сейчас надо с кем-то поговорить!» – оправдывался Матвей. «Вот я, например, тоже с папой не особо общаюсь. Как вы примерно!» «Он мне на день рождения звонит, и все. А так я его даже не знаю». «Вся проблема людей, выросших без отца», — задумчиво произнес Артем, «заключается в том, что они знают отца только со слов матери. Оброшенные женщины не склонны хорошо отзываться о своих мужчинах». «Вы думаете, он может быть не такой плохой, в принципе?» — с надеждой спросил Матвей. «Он может быть каким угодно, но ты этого никогда не узнаешь». «А если узнаешь, вряд ли захочешь об этом распространяться. А пока помолчи, мне надо позвонить». Артем достал телефон и набрал номер следователя Терентьева. «Это Артем», — сказал он. «Мне нужно знать, какие отношения были у вашей сестры с отцом Григория. Она его любила? Они жили в мире и согласии или как?» Следователь, который привык рано ложиться, не проявил особого восторга в связи с поздним звонком психолога, но нужные сведения все же сообщил. Теперь Артем знал, как на самом деле обстояли дела в семье поэта Корзикова. И знал, как ему излечить Григория от его мании. Он повернулся к Матвею. «Вызови мне такси. Срочно. И поищи в интернете, где я сейчас. Ночью могу купить садовый инвентарь». Спустя час в дверь квартиры Григория позвонили. Когда он открыл дверь, то увидел Артема. В руке у психолога была только что купленная лопата. «Собирайтесь быстро». скомандовал Артем. «Куда?» «На кладбище». Когда они вышли из такси у ворот Домодедовского кладбища, Григорий спросил. «Может, объяснить хоть что-нибудь?» «Объясняю», – кивнул психолог. «Я навел кое-какие справки. Ваш отец не был идеальным семьянином. У него были две семьи, причем второй была именно ваша. Лет с семи вы начали остро ощущать конкуренцию. Папа появлялся все реже, практически не уделял вам внимания». Зачем вы мне это говорить? Чтобы вы вспомнили, что он не был божеством. Вам что, надо, чтобы я его ненавидел? Чтобы вспомнил самое плохое? Рассказать вам, какой он был гад? Как кинул нас с мамой? Нет хороших и плохих, сообщил Артем. Есть просто люди. Ваш папа был обычный человек со своими недостатками. В чем-то он был очень неплох. По крайней мере, стихи у него достойные. По крайней мере, по сравнению с наследником. «Так зачем вы меня сюда притащили?» «Чтобы вы смогли сделать то, что не успели. Проститься с ним». Они подошли к могиле поэта Корзикова, и Артем приказал Григорию раскопать могильный холм, еще не скрытый памятником. Пока сын поэта копал, Артем объяснял ему ситуацию. «Проблема в вашей голове активировалась, когда вы не успели на похороны отца». Вы блокируете все негативные воспоминания и избирательно вытаскиваете на свет события, в которых отец казался вам идеалом. Вам, человеку, который так остро зависел от мнения отца, нужно своими глазами убедиться, что он умер. Иначе вы не сможете избавиться от навязчивого желания поддерживать его жизнь. В этот момент острие лопаты ударилось о крышку гроба. Григорий распрямился. И что дальше? Надо открыть, сказал Артем. «Давайте, я помогу». «Но я... я не хочу!» — воскликнул Григорий. «Это не просто но в вашем случае необходимо», — настаивал Артем. Он подделал лопатой крышку гроба, приподнял ее, велел. «Смотрите!» — и посветил фонариком. Григорий взглянул и тут же кинулся в сторону. Его рвало. «Ничего, сейчас станет легче», — пообещал Артем, доставая припасенные салфетки. В этот момент их осветили фары подъехавшей патрульной машины. Спустя некоторое время Артем сидел в кабинете дознавателя, составлявшего протокол. «Значит, вы ночью явились на кладбище, чтобы провести...» «Как это у вас называется?» — спросил дознаватель. а «Сеанс», — подсказал Артем. «Вы как бы медиум? Или как правильно назвать?» «Правильно назвать психолог. А могилу?» «Для чего вскрыли?» «Пишите для установления личности трупа». «А вы понимаете, что вам за это светит?» «Прекрасно понимаю», — кивнул Артем. «Ничего». «Вскрытие производилось на участке, выкупленном лицом, производившим вскрытие. Могила принадлежала отцу владельца участка. Так что я не вижу никакого нарушения». Дознаватель начал злиться. Человек, сидевший перед ним, все время старался продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство. «Умный, да хрена!» — спросил он с угрозой. «Не жалуюсь», — ответил Артем. В этот момент в кабинет вошел следователь Терентьев. «Заканчивайте», — сказал он дознавателю. «Пусть объяснительную подпишет и вперед». Из здания ОВД Артем и следователь вышли вместе. «Поспать вы мне сегодня так и не дали», — сказал Терентьев. Заставили пенсионера среди ночи мчаться в отдел. «Спасибо, что приехали», — сказал Артем. «Ладно уж, это вам спасибо. Знаете, кто мне позвонил?» — рассказал о случившемся «Гриша. Первый раз слышал от него внятную речь о ком-то, кроме его папаши. Что вы с ним сделали? Хотя нет, не рассказывайте, даже знать не хочу». «Свою работу, не более», — отвечал Артем. Несколько минут они шли молча. Потом следователь произнес. «Я подумал...» Я постараюсь вам помочь, Артем Саныч. Потому что я помог вашему племяннику? Нет, потому что вы привели убедительные доводы. Если с этим охранником действительно случилась какая-то загадочная история, можно рассчитывать на пересмотр дела. С этим можно идти в следственный комитет. Я уже позвонил друзьям. Они попробуют узнать, откуда он получил деньги. Спасибо вам, с чувством сказал Артем. Следователь улыбнулся. Очень не люблю незавершенные дела. как и вы. В свой офис Артем вернулся среди ночи, грязный и до предела уставший. Сказал Матвею, «До утра меня ни с кем не соединяй». «Да у вас посетитель», сказал Матвей, косясь на дверь кабинета. Там за дверью психолога ждала женщина, мать погибшего Леонида и его брата Николая. Узнав ее, Артем сел в кресло, сказал, «Неожиданно». «Чем обязан?» «Хотела посмотреть в глаза человека, который убил одного моего сына. А теперь пытается посадить второго», — отвечала мать. «Думаете, я не знаю, что вы делаете?» «Знаю. Вы пытаетесь свалить вину на Колю?» «Это все?» — спросил Артем. «Нет, я не закончила. Вы хотите, чтобы он вышел из себя?» «Коля — эмоциональный мальчик. Рано или поздно вы его спровоцируете, и он вынужден будет поступить так, как поступают мужчины, когда сталкиваются с мразью. Убить меня!» — подсказал Артем. «Набить вам морду как минимум!» «Думаю, для вас это будет подарком!» «Вы же любите получать по морде, Артем Александрович?» «Это очень действенный аргумент в любом споре!» «А теперь вы закончили?» «Да, теперь я закончила», — сказала женщина. «Тогда послушайте меня. Наверное, вы неплохой человек и имеете такое же право на правду, как и я. Я знаю всю историю ваших отношений с сыновьями. И с родным Колей, и с приемным Леней. Таких, как вы, называют наседками». Мне больше по душе термин «гиперопека». Вытряслись над своими сыновьями и гораздо больше над родным. Не потому, что не любили Леню, просто Коля всегда был слабым звеном. Его выперли из института, загремел в армию, вернувшись, начал пить, не мог устроиться на работу. А у его брата за это время появился процветающий бизнес. Вы не хотели сравнивать детей, но все равно не могли удержаться. И это сравнение было не в пользу Коли. Вы начали опекать его еще сильнее. Вы заложили в нем эту бомбу. И вы подготовили его к тому, чтобы он начал ненавидеть брата. Начал желать ему смерти. И скоро у него появилась идеальная возможность убить Леню и свалить все на меня. Он сделал паузу, потом произнес. Знаете, я должен перед вами извиниться. Не за убийство Леонида. Этого я не делал. А за то, что должен буду лишить вас второго сына. Рано или поздно он сядет. И вам надо морально готовиться к этому прямо сейчас, чтобы было легче потом. Посетительница встала. «Знаете, Артем Александрович», — заявила она, — «мне действительно очень страшно. Я впервые желаю человеку смерти». И она вышла полное достоинство. С таким же спокойным видом вошла в лифт. Нажала кнопку первого этажа. А затем, когда лифт тронулся, вдруг принялась бить по кнопкам и кричать. Кричать дико. Бешен. Лифт остановился, раздался голос диспетчера. «Я вас слушаю. Что у вас случилось?» Но в ответ он слышал лишь нечленораздельные вопли. На следующее утро в квартире Даши раздался звонок. На пороге стоял Артем, предупреждая возможную реакцию жены, быстро сказал «Я в последний раз, честно». «Решил сказать что-то судьбоносное?» — усмехнулась она. «Ну, проходи». И посторонилась, пропуская его в прихожую. «Я решил признать свою вину», — сообщил он. «Очень интересно. Но я и так знаю, что ты виноват. Лера тут заходила». «Нет», — он покачал головой. «То, что она могла наговорить, я не делал». «Стрелецкий, я только одно хочу понять», — сказала Даша. «Когда ты уберешься из моей жизни? Мне нужна точная дата. Когда ты в тюрьме был, я хоть понимала, как жить!» Это был прямой вопрос, и у Артема на него был прямой ответ. «Прямо сейчас», — сказал он. «Серьезно?» — удивилась она. «Знаешь, кто на психфак идет, даш Больные люди. Они пытаются доказать, что способны решать чужие проблемы, но боятся начать с себя». Гораздо проще и приятнее копаться в голове у других Меньше всего я люблю анализировать собственные поступки Потому что не знаю, что мне с собой делать У меня детская травма, перманентный конфликт с отцом Который привел к тому, что просто не могу выйти из состояния постоянного контроля Я не умею строить отношения, не умею не просчитывать Не могу не думать о том, что последует за поступками и словами Я не жалуюсь, просто излагаю факты Я могу помочь кому угодно, кроме нас с тобой. И я понимаю, что самое правильное, что я могу сделать, это оставить тебя в покое и жить в своем кабинете. Это не лучшее решение, но другого просто нет. Но сначала я должен был попросить прощения. Вот, собственно, все. Прости, Даш. Выслушав эту исповедь, Даша ничего не сказала, лишь пожал плечами. Ну, пока. Артем вышел убитый. Но едва за ним закрылась дверь, как он снова стал энергичным и внимательным, приник к двери, вслушиваясь в то, что доносится изнутри. Изнутри доносился плач и еще голос Кирюши. «Мам, ты чего? Ты чего, мам?» Артем стоял окрыленный. Его окончательное прощание достигло цели. У него появилась надежда.